Одиннадцатое апреля. Результат поразительный. Если даже возмущение духа и комната, наполненная отрицаниями, не помешали. Луч стучался, ибо особенно после раздражения нужно широко пускать прану. Удары и треск в окно. Слышала о положении Тибета, осаде и видела наши подземелья. и можешь понять, как трудно уловить голос. Теперь совершенно спокойно, накапляя детали опыта, слышало хрустальный звук. Преломление лучей. Эти звуки входят в оркестр музыки сфер. Можно представить кристальность, тонкость и смочью вихря. В мозгу есть центр, называемый колоколом. Как резонатор, он собирает симфонию мира и самую глубокую тишину способен превратить в грозный аккорд. Сказано. имеющий уши дослышит.、Да、так же как спинной мозг называется копьем, ибо желая отразить удары, мы должны напрячь этот канал. Так же как центры плечей называются крыльями, ибо при самотверженном подвиге лучи усиливаются. Легенда о крылех очень изобразительно. Так же как желание древних носить на груди круглую бляху, темя имеет название колодца, ибо волны чужих воздействий проникают этим направлением. повсюду видим в древности покрытия головы, связанное с символом священника, а теперь замененное названием фирмы. Так оплешивили духовно люди. Урусвати слышала голоса из запертого подземелья, изолированного от рук, не назначенных к срочной работе. Я посылал видение из нашего зеркала Олхасе, ибо сейчас Тибет представляет узел трудности. Тринадцатое апреля. Пурмаян, он тоже знал искандерханом, он решит значение революции в Индии. Он знает народ, его долго ходил санийазином (примечание: санийаси, санскрит, аскет святой). Религия ведь не оставила народ. Урусвати постепенно узнает всех друзей. Постепенно весь собор братства обнаружится. Не надо урусвать и на птиц сердиться, ибо каждый звук опыт вооружает. Можно потратить семьдесят семь ночей, чтобы узнать имена братства. Каждый будет объяснен, но без их лучей знакомство не будет полезным для будущего. Считаю, опыт протекает прекрасно. Лучше не напрягаться. Можно достичь луч лучшей координации центров, не избегая проявлений жизни. Привыкнув к звукам и мелким вторжениям, можно слышать всегда. Только не надо спешить, ибо каждое завоевание должно врастить. Уже видела окна башни и резонанс вышены. Теперь узнаешь голоса подземелей. Кто на вышках башен, кто под землёю пользуются лучшими условиями для работы. Самое главное не записано в книгу разнообразие деятельности и метод телеграфной работы. Дай нарастить опыту. Сама видишь, как даже птицы кажутся мешающими. Пойми два основания: одно для прихода к нам нужно ознакомиться со многим, которое накопится за эти годы; второе мировое, ибо принесешь миру постоянное сознательное общение. Надо иметь возможность общения по разным областям, когда многие земные аппараты придется уничтожить вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество посредством природного аппарата. Грамотный буквую Может действовать лишь на поверхности Земли. Грамотный духом может действовать вне границ. Если знание братства, ведь меньше половины дено, но теперь важно знать несущих настоящие задачи решения. Братство работает группами и нарастание задания гармонично соединяет совет для новых комбинаций. Надо не поддаваться тяжким лучам Земли. Оставь частицу Земли Конраду. Он напряг луч своей лаборатории, зная, что тридцать шестой год принесет ему личную борьбу со мною. Но в Америке его луч собран. К тому говорю, что по волнам воздуха несутся, хотя и без вреда, но неприятные лучи. Строение новых мировых комбинаций не протекает так легко. Центры упраздняемые пытаются затруднить усилия новых. Новая память образуется. Переживем грозу и ливень. Наши зеркала светло. 14 апреля Шарка тоже наш имеет поручение на Тибете на три отдела разделяется наша работа первый изыскания улучшения земного плана второй изыскания передачи людям этих результатов третий изыскания способов сообщения с мирами первый требует трудолюбия и терпения требует три третий находчивости и бесстрашие. Второй требует такого самоотвержения, что самый трудный полет является отдыхом. Было чуткое ощущение, что нужно все мужество собрать, чтобы дойти. Бывают скучные и опасные переходы, и претерпеть их можно лишь надеждой на проводника. Он должен довести и не надорвать силы. Если он надорвет силы, чем заменить их? Понимаю скучную стадию опыта. Понимаю, как трудно проявить энтузиазм рассыпанному ожерелью. Просто надо пережить этот отрывок. Пусть поймут, что поручение высокое женщин, явлено должно быть женщиную, ибо в храме Матери Мира должна быть женщина. Храм должен быть соединен с храмом Духа, легко решить архитекторам. Явление Матери Мира создаст единение женщин. Именно теперь задача духовная. царственное положение женщине. И передача непосредственного общения с высшими силами женщине нужна как психологический момент, нужна, чтобы дать практический толчок. Конечно, через новую религию явится необходимое уважение. Чую, как напряжен ток, как атмосфера наполнена. Но не забудьте, что розовое масло считалось в древности лучшим успокоителем. Розы сейчас цветут, и присутствие их полезно. Цветы – лучшее лекарство. Я молю, чтобы узлы мира распались, ибо чаша очень напряжена. Чаш ее называется центр посреди груди. Скоро давление звезд изменится. Даже приближение дружеской планеты тяжело, ибо новые лучи режут новые слои атмосферы. Конечно, они лучше Луны, но новое давление еще не распределено. Последнее видение твое. Надо пояснить, как ткется ткань, закрывающая недоконченные опыты. Видела, как прибавлялись в ткань жизненные клеточки, чтобы сообщить ей истинную непроницаемость. В древности можно найти указания. на живую ткань. Эта ткань существует и является важной частью нашей лаборатории. Простое покрытие совершенно изолирует предметы изысканий. Клеточки жизненные вытянутые из растений дают волокна, которые продолжают жить и образуют живое жировое вещество, являясь незаменимым предохранителем. Народ очень оценит это средство в будущей России. Пятнадцатое апреля. Киумбе и Шуруман, наши братья и участники Восточного Союза, Урусвати может спокойно принимать опыт. Если будут пропуски записей, отметить утром: много слышала, но не могла записать. Потому теперь главное собрать физическое состояние. У диких праздник идет, лучше эту неделю не напрягаться, лучше эти дни брать лишь легко достижаемое. Самый главный канал опыта счастливо установлен, ибо не земно трудно получить в ухо все голоса и различить их по задачам. Только в детстве можно иметь простой доступ к этому хору. Возвращая это целостное сознание, можно опять получить доступ. Так же просто подойдем к вратам великого знания. Правда, мы складываем сложные и точные формулы, но метод нахождения лежит в духовном сознании. Именно этим сознанием находим новые пути присоединить новые сферы миров к доступному мышлению и до предела мышления, ибо как в бездонный океан погружается сознание, захватывая новые сферы. Так велико и мощно творение космоса. И ты сама откроешь новые миры. Это так сияюще прекрасно. Все зависит от духа.